Глава двадцатая «Э, Макс, а ты куда?» «На разведку!» Вдогонку кричит молчон. «Ага, блин, разведаю своей тушкой прочность первого встречного каменного обломка». Кричать ему что-либо в ответ уже не имеет смысла. Люди стремительно отдаляются, превращаясь в маленькие точки. Но в этой ситуации есть и плюсы. Булыжник, по которому попал мой воздушный таран, врезается в гущу других каменных объектов, те от удара разлетаются в разные стороны. Опасность сзади. Я уже и так поворачиваю голову, так как срабатывает чутье. Перед глазами очень быстро вырастает огромный парящий массив с острыми гранями. Если в него врежусь, меня разорвет на множество частей. Никакая регенерация не поможет. Воздушный таран. Успеваю в последний момент. Меня от отдачи резко уносит в противоположную сторону. Почти туда, где уже еле различаются земляне. Сбоку выставляю воздушный щит. И облако щебня размером с кулак очередью проходится по нему. Меня закручивает и сбивает с курса. Прямо на новый каменный обломок, что и так летит с большой скоростью. Очередной воздушный таран. И мое тело снова уносит в стремительный полет. Гребанная гравитационная аномалия. «Сзади? Да твои уже!» «Снова приходится менять курс. Ты теперь в пен-понг играешь?» «Ага, в роли мячика. Как ты успеваешь определять опасность? Я же в ту сторону не смотрел». «Я в отличие от тебя пользуюсь всеми доступными возможностями. Если бы ты вспомнил про эхолокацию, то мне тебя не пришлось бы предупреждать. Я не могу разорваться и следить за всем сразу». Ты просто не умеешь делить свое сознание на потоке, зато это моя прерогатива. Я легко делю свое, и каждая из них занимается своим мыслительным процессом. Так что ты мне должен в ножке кланяться. Я могу тебя ножками отпинать, не можешь, я внутри. А еще я могу вывести перед твоими глазами карту, получаемую с помощью эхолокации. Сразу бы так. Вот за это я могу тебя по головке погладить. Хотя нет, не могу. Ты же внутри меня. Справа на обзоре появляется полупрозрачная трехмерная карта. Яркая точка в центре «Я». Вокруг движутся объекты различных форм и размеров, а также с разной скоростью. Отлично. Так намного лучше. Теперь нужно нагнать своих. Я уже порядочно от них удалился. Обрати внимание на множественные живые объекты на острове неподалеку. Нахожу то, о чем говорит псих сначала на карте, затем в живую. Действительно, очень большое количество мелкой живности перемещается по одной из движущихся островов. Существа визуально похожи на крупных насекомых, держатся на поверхности с помощью шести длинных ножек. Тело и голова формой походят на морского конька – Из груди этой кракозябры торчат еще две пары сегментных лапок. Эти насекомые без страха берут разбег и, спрыгивая с острова, бросаются в мою сторону. Хрен на себе их сколько? Десяток? Два? Три? Твою, там не меньше полусотни. 73 особи, но мы двигаемся быстро, и эти существа пролетят мимо. Ну, это-то мне и так понятно. Нужно научиться управлять полетом в этой локации. Использую воздушные удары небольшой силы по курсу полета. Моя скорость немного снижается. Еще удар, еще. Полет останавливается. А теперь в сторону, по действием, избегая столкновения с крупным камнем. Толпа насекомых пролетает совсем всем рядом. Теперь можно различить фасеточные глаза на голове, вытянутую морду со жвалами и заостренные концы конечностей. Стрик, интоксикоидный мутант, 15 уровень. Ну, хоть уровень небольшой. Твари, пролетая мимо, выворачивают в мою сторону голову и угрожающе машут острыми конечностями. «Пока, букашки! Хорошего полета!» Машу рукой им вслед. Но тут некоторые из существ вырезаются в летящую глыбу и не разбиваются, как я мог предположить. Они отталкиваются от него и устремляются в мою сторону. Остальные поступают так же, как только у них появляется такая возможность, вернее, опора для толчка. А вот же настырные. Пускаю по ним воздушные кулаки и тут же стабилизирую свое тело в пространстве воздушными ударами. Кулаки лишь разворачивают стригов или меняют траекторию их полета запускаю воздушный диск отдача от этого типа заклинания намного слабее а вот эффективность намного лучше насекомого разрезает на две части брюхо с шестью лапками и голово грудь с двумя парами верхних конечностей но опыт мне не засчитывается тварь еще жива и продолжает перебирать своими лапами значит нужно резать насекомое на более мелкие части но мне сейчас не до этого нужно нагонять своих Нахожу примерную точку, где исчезали люди. В противоположную сторону использую воздушный таран и устремляюсь в догонку своих. Воздушные удары разной силы помогают корректировать полет и избегать столкновения с каменными обломками. Лечу головой вперед. Набрана приличная скорость. Перед собой выставляю воздушный щит. Он служит защитой от столкновения с мелким щебнем. Мне требуется совсем немного времени, чтобы освоиться с управлением таким перемещением в пространстве. Карта, развернутая психом, мне очень в этом помогает. Полет меня полностью захватывает. Я легко огибаю все препятствия, не сбавляя скорости. Даже без страха пролетая мимо глыб в опасной близости, чуть не касаясь их поверхности, меня переполняет восторг. Юху! Любовь к полету у вас в крови.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 Управление с помощью интеграции корабельных систем с сознанием. Управление малыми летательными аппаратами плюс один. Интересненько. А мне-то как интересно. Навык-то сразу прокачался до второго уровня. Начинаю лучше чувствовать свое тело в пространстве. Лавировать становится намного легче. Я будто плыву уже различаю фигурки людей, до них остается совсем немного, в группе замечаю какое-то нездоровое шевеление, будто они с кем-то сражаются, вон налетающие куски льда и вспышки иных заклинаний. Люди уже более рассеяны в пространстве, чем до моего отлета. Некоторые из них находятся на крупных каменных булыжниках, иные просто парят. Общая скорость всей группы незначительна. Вокруг людей снуют мелкие фигурки стригов, и в довольно большом количестве. На такой скорости сложно выбрать цель. Тут в голове начинают звучать отрывистые фразы психа. Голос он свой искажает, будто говорит через рацию, и дополняет к этому механический тон. Анализ целей. Цели выявлены. Наведение целеуказателей. Прямо на моих глазах на всех фигурках насекомых смыкаются квадратные зеленые скобки, четко для меня подсвечивая врагов. Удобно-то как. Цели зафиксированы. Подготовка ракетных снарядов залпового огня. Огонь. А? Чего? Шутка. Твою-то как. Как? Ехидно спрашивает ИИ. Хлебалом по гудрону. «А? Чего? Какому гудрону?» Горячему. а «А-а-а! Отставить разговоры! Приближаемся!» «Так точно, капитан!» Снова переходит на искаженный голос псих. «Сближение через семь, шесть, пять, четыре...» Выбираю самое крупное скопление стригов. Удостоверившись, что из людей никого не задеваю, расширяю перед собой воздушный щит, укрепляю и придаю ему форму конуса, а также вливаю побольше маны в воздушный тесак. Понеслась. Группа участников испытания от расы людей. «Эти твари повсюду!» — орёт, размахивая крупным двуручным мечом темноволосый парень с ником Конан Варвар. Он, как и еще пара людей, держит оборону на одном из крупных булыжников, размером с грузовик. Неосторожно сильный замах его меча, и парень отрывается от поверхности камня, на котором и так еле держался, вслед за своим оружием. Теперь он пытается отбиться от хищных насекомых, вертясь в пространстве и постоянно отдаляясь от основной группы. Еще на одного мужика, что находится на этом камне, наваливается группа из трех стригов, разрывая того своими острыми лапками. Третий по имени Спартак, осторожно, боясь совершить излишне сильное движение и улететь, словно битые раскидывает пару насекомых, третьего пинает ногой. Легким тварям достаточно несильного толчка, чтобы отправиться по новой траектории». Я задолбался уже, их просто откидывать в пространство. Они потом снова возвращаются, меч их почти не ранит. Мы так быстро устанем и будем разорваны на куски, — выпаливает Спартак. «Просто ты тупое мясо!» — орёт ему в ответ мужик по имени Динамо. Его огромный прямоугольный щит позволяет просто откидывать налетающих стригов обратно, а стоящий за его спиной Михалыч метко стреляет из арбалета. Каждый его снаряд окружен магическим ореолом. Выстрелы разносят насекомых на мелкие части. «А ты, Динамо, трусоливый козел и обезьяна!» Отвечает Спартак, отбивая очередную тварь так, чтобы та полетела в оскорбевшего его мужика. «А ты!» Летящего в Динамо насекомого удается разрубить двойным ударом топоров Рагнару, пролетающему мимо. Воин приноровился к аномальной гравитации этого места и спокойно скачет с одного булыжника на другой. Он представляет собой звероватого вида лысого мужика с двумя топорами в руках и светлой бородой, заплетенной в косичку. Ему компанию составляет Джанпо, также легко перемещающийся в пространстве, но его удары деревянным шестом могут убить стрига только в момент, когда тот находится напротив камня, тем самым расплющивая насекомое об твердую поверхность. На самом крупном куске камня, среди прочих в этом месте находится группа из восьми человек, среди них выделяется скорпион, эффективно использующий магию льда. Стриги легко замораживаются и при любом несильном ударе обо что-либо разбиваются на мелкие осколки. Но творится слишком много, и их количество все прибавляется. «Нам не справиться!» — орет один из людей. они а, -а, -а, а Его слова прерываются воплями от боли, а затем он вообще замолкает, погребенный насекомыми. «Надо призывать безумянного воина!» — хрипит и булькает кровью Тор. Маг воздуха неудачно использовал заклинание. Отдача его отнесло в острый каменный выступ, его пара ребер сломаны, обломки костей вошли в легкое. «Молчи, лежи спокойно», — выговаривает ему Дуум, используя целебную магию. «Тебе повезло, что прилетел именно к нам, иначе я бы не смог дотянуться своим заклинанием». Эта группа людей находится на глыбе, свободно умещающей до десяти человек, но их всего лишь четверо. Что несет этот убогий? Кого он там призывать нам советует? Задает вопрос один из воинов. Походу, он не только ребра сломал, но еще и череп, выдает второй. убогий то может, и убоги, но каждый раз это срабатывает. Задумчиво заявляет дом. О, великий! <coughs> <coughs> Приди кто <coughs> заходится кашлем. Да помолчи уже, выпей! Дум дает парню сделать пару глотков из своей фляги. Ах, мелкие твари!» — орёт Рампои, орудуя здоровенной дубиной с черепом на конце. Каждый взмах приводит к смерти Стрига и смене курса полета. Его оружие оказывается очень эффективным. Даже если насекомое находится в воздухе, оно превращается в ломаную куклу от мощного удара дубиной. Кто-то решает подсказать свои наблюдения остальным. «Против Стригов эффективен дробящий урон!» находящийся на одном из камней Молчун и орудующий большим молотом, заявляет. «А мне помогает молоток!» «Ты, оказывается, не только толстый, но еще и тупой!» Отвечает ему молодой парень с копьем в руках и в самодельном металлическом доспехе, что держит оборону рядом с крепышом. «Своим молотом ты наносишь дробящий урон!» «Как ты меня назвал?» Э, ты чего?» «Сейчас я покажу на практике пользу дробящего урона в связке со всякими умниками». «Молчон, ты чего?» — обращается к нему находящийся неподалеку Сэм. «Ты так его убьешь, мы уже потеряли семерых». «Я не толстый». Крепыш, схватив умника за ногу, машет им из стороны в сторону, расплющивая стригов. Молот его убран в ячейку быстрого доступа, а второй рукой он держится за каменный выступ, дабы не улететь с приютившего его камня. — Мал он, он же человек, он союзник! — снова подает голос Сэм. «Потому я это делаю ласково даже с любовью», — отвечает ему Крепыш. «Это на пользу этому умнику. Я сейчас убил насекомое. А опыт мне не пришел. Значит, его засчитали парню. Видишь, как я о нем забочусь». «Главное, чтобы ты его до смерти не зазаботил». «Что за гул?» — раздается один из голосов. «Я тоже слышу. Это какая-то новая напасть. Смотрите!» В этот момент со звуком «вжух» что-то стремительно пролетает мимо людей, снося с десяток стригов. «Он явился к нам! Он пришел! Макс!» Воздушным тесаком расчленяю небольшую группу стригов, зависших в опасной близости с Думом и Тором. Дальше на огромной скорости, выставленным воздушным щитом, сношу около десятка насекомых. От удара некоторых из них ломает насмерть. Стрик, интоксикоидный мутант 15 уровня погиб. Вы получаете опыт. Стрик, интоксикоидный мутант 15 уровня погиб. Вы получаете опыт. Стрик, интоксикоидный мутант 15 уровня. Других сносит вдалю кидали. Размазанные по прозрачному счету части насекомых мешают обзору последний момент замечаю препятствия, чуть не врезаясь в большую каменюку, но успеваю сменить курс. Мне приходится еще немного лавировать, чтобы не столкнуться с другими объектами. Все, теперь обратно. Мощный воздушный таран перед собой. Еще один, начинается резкое торможение. Ох, будто все внутренние органы взболтали, а потом прошлись по получившейся смеси миксером. Тебе повезло, что псевдоплоть почти завершила защиту твоих органов. Наниты уже заменили часть биологических клеток и строят защитные каркасы. Они пока начального уровня, но уже неплохо справляются со своей функцией. Так бы твои органы не выдержали бы перегрузок. Понятно, учтем. Подсматриваю за действиями Джанпо и воина с двумя топорами. Их способ передвигаться позволяет разгоняться не слишком сильно. И это мне сейчас подойдет больше». Совершаю легкий воздушный толчок, что направляет меня к ближайшему балыжнику, отталкиваясь от него ногой и лечу дальше к следующему камню, быстро принаравливаясь к новому способу передвижения и достигаю места сражения. Начинаю раскидывать и убивать мелких тварей, и они все прибывают и прибывают. Стриги до этого отправленные в далекий полеты не погибшие при этом возвращаются. «Что-то ты, псих, не требуешь откусить кусочек от какой-нибудь твари. Это странно для тебя. Всякий мусор и падаль в рот не пихаю. Это ниже меня». «Ого, это ты когда эстетом успел встать?» «Да нет, ничего в этих тварях особенного. На твоей планете есть подобные, некоторые даже уникальнее. Взять тех же муравьев, будь они здесь и такого же размера, как эти, вас бы давно на куски порвали». «Все с тобой ясно, а то мусор он, видите ли, в рот не пихает. Кому ты это рассказываешь?» «Нужно уходить», — говорю остальным. «Будем стоять на одном месте, нас насекомые своими телами закопают». С очевидностью этого утверждения никто не спорит. Указываю направление, где маячит маркер, указывающий выход с этой локации. Оставшиеся в живых, кто-то сам, кто-то с посторонней помощью, начинают свой путь, прыгая с камня на камень. Достаточно хорошенько оттолкнуться от поверхности, и ты летишь к следующему камню. Те, у кого с ловкостью плоховато, часто не успевают среагировать и оттолкнуться в правильном направлении, или вообще промахиваются. Они, спотыкаясь и кувыркаясь, летят совершенно в другую сторону. Таких нужно ловить, отправлять по нужному курсу. Еще приходится сбивать летящие в людей каменные объекты, либо сбивать людей, чтобы не попали под надвигающийся небольшой остров. Сбивать объекты лучше всего получается у меня, Скорпиона и водяного. Последний это маг воды, что рассекал на доске для серфинга в лабиринте. Имеются и те, кто просто никак не может разобраться, как и куда прыгать. Каждая попытка это сделать отправляет их в иную сторону. Таких приходится самим отправлять по правильному адресу. Лучше всего это получается молочина. Те, кто умудрился успеть до этого обозвать его жирным или толстым, отправляются с мачным пинком, с другими крепыш обходится мягче, руками за шкерку. Также нас достают лезущие со всех сторон стриги. Их становится вокруг все больше, убить насекомых с первого раза не удается, они от удара просто отлетают, но потом возвращаются и присоединяются к новоприбывшим тварям. Несколько стригов прилетают на изодранном в клочья трупе иовота. Видно, и другим расам достается от мелких тварей. Интересно, большие потери у инопланетян. Мы на этой карте потеряли уже шестерых. Сейчас нас 23 из двадцати участников от расы людей. Тридцатый солома, уничтоженный управляющим контуром испытания не воскрес. Смотрите, впереди! Раздается сзади чей-то голос. Да мы как бы и сами это видим, не слепые. Впереди простирается каменное громадное нечто. Это нечто представляет собой длиннющую, не толстую каменную ленту, пересекающую пространство, словно мост. Вот только этот мост идет не по прямой, а то поворачивает под самыми разными углами, то переворачивается, а то и завинчивается, и перекручивается. Каменная лента иногда себя облетает и вообще выглядит непонятным узором, занявшим огромнейшее пространство в этой локации. Имеются и сломанные участки моста. Где он заканчивается, не видно, но по предварительным прикидкам общее направление ведет к цели нашего путешествия. По мере приближения к странной ленте, камни, по которым мы перемещаемся, становятся друг к другу все ближе и ближе, затем образуют некую платформу перед началом моста. Здесь гравитация начинает действовать по-другому. Если подпрыгнуть, то не полетишь бесконечно вверх, пока не остановишься, разбив голову об камень. Прыжок получается выше, но ты все равно падаешь, пусть и плавнее, чем на родной планете. Платформа встречает нас толпой стригов, что дербанят несколько трупов. Предположительно, это Оома, светлый эльф и еще кто-то. От последнего почти ничего не осталось, потому не опознать. Похоже, остальной путь придется продолжать по этому странному каменному образованию. Если на пути не встретится что-то еще, возможно, более странное.